Эпилог фарре в ярости сжимал свои перчатки Гнев переполнял его Обжигал так, что он даже оголил руки, невзирая на мороз Себастьян совершил задуманное Власть теперь принадлежит фаре. Но откуда взялись здесь эти отряды воинов, что добивают сейчас его слуг? Инквизитор процедил проклятие. Его рука вновь потянулась к темному кольцу. Но нет, он больше не будет призывать ни нежить, ни темного эльфа. Власть теперь в его руках. Стоит только добраться до столицы. Он дождался, пока отряды разделились, и направился окольной дорогой в Фергал. И вдруг гром прокатился по ясному небу. Инквизитор с удивлением посмотрел, как в вышине, словно из ниоткуда возникли тучи, а потом, шипя прямо на него, понесся ослепительно белый огненный шар. Феррер рухнул на землю, обхватив голову руками. Где-то совсем рядом громыхнуло в вечерних сумерках. Содрогнулась, заколебалась под ним земля. Он вскочил на ноги и увидел в двадцати шагах от себя испускающую светящийся белый дым — Воронку инквизитор осторожно приблизился к месту, куда упала звезда, замирая от ужаса и сжимая в руке крест-меч. Неужели еще один посланник Всевышнего? Он так увлекся, что даже не заметил, как неподалеку опустился дракон. Со спины Джаруса сошли Ирин и Астерет. Астерет в немом изумлении следила за Фарэ. Потом решилась. Достав кинжал, она шагнула вперед. Но Рин удержал ее. Ты отомстишь, Астерет, но чуть позже подожди. Фере заглянул внутрь воронки, пытаясь разглядеть, что же скрывается за прядями светящегося тумана. Вдруг он вскрикнул. И так ужасен был его крик, словно ему причинили самую страшную в мире боль, такую, какой не способен был причинить ни один инквизитор в мире. Ферре пошатнулся, закрыв лицо руками. Астерет, испугавшись его крика, дрожала от охватившего ее напряжения. Но вот Ферре медленно отвел руки, посмотрел куда-то вдаль, и за его спиной неожиданно раскрылись черные крылья. Астерет обернулась к Ирину, и тот кивнул. «Нам очень пригодится, мертвый ангел, Астерет.